Эпилог. кендра открыла дверь хижины. Настал день, когда можно было выходить из укрытия. Конечно, тайком она делала это и раньше, однако никаких замечаний и никто не высказывал. «Как погода?» — раздался голос Боуи. Это был не тот Боуи, с которым она проводила долгие месяцы предыдущей изоляции, а его новая версия — Боуи-02, или второй, как она его называла. Новый ассистент поначалу был очень похож на предшественника, но со временем приобрел неповторимый характер. Кендре вспомнились ее прощальные минуты с первым помощником, когда она покидала жилище, а Боу уже запустил программу самоудаления. Теперь, когда эксперимент подошел к концу, Кендра радовалась долгожданной свободе, но не сомневалась, что будет скучать по бывшему ассистенту. Нежные лучи восходящего солнца пробивались сквозь густые кроны деревьев. «Еще рано!» — крикнула Кендра Боуи. «Солнце только встает!» Беккет разрешил ей выйти из хижины через минуту после полуночи, в то время, когда другая Кендра совершила прыжок во времени. Однако она решила лечь спать, а на улицу выглянуть с утра пораньше, чтобы с наслаждением вдохнуть свежий воздух. Впервые за очень долгое время, шесть месяцев изоляции, при подготовке к прыжку, еще шесть месяцев после прыжка, Кендра могла спокойно, не боясь временных парадоксов, покинуть свое одинокое жилище. Путешествие во времени прошло для Кендры благополучно. Беккет напрасно беспокоился о состоянии ее памяти. Сбоев не произошло, наверное, благодаря действию препарата «Релиф», который она приняла незадолго до прыжка. Может, хорошая память была у нее от природы. Теперь это уже не имело значения. В следующие несколько недель – Ей придется провести в лаборатории, где ее будут мучить разными тестами и анализами, но даже такое общение с людьми радовало Кендру. Она наслаждалась свободой, зная, что теперь может со спокойной совести идти куда угодно и не опасаться за последствия. Правда, оставалась загадкой, как она могла прожить 12 месяцев, когда во всем мире прошло только 6. Попытки понять суть этого заканчивались для нее головной болью. Ясно было одно — Изоляция — единственный верный способ избежать переноса информации в будущее. Остальные сложности не воспринимались ее сознанием. В конце концов, Кендра была не ученым, а техником. «Кендра!» — позвал голос из хижины. «Да, второй. Доктор Беккетт хочет поговорить». «Прямо сейчас?» «Да, сейчас», — дерзко ответил ассистент. Вернувшись в комнату, она увидела усталое лицо доктора Беккетта он выглядел так, будто не спал всю ночь. «Ну Но как поживает наша путешественница?» «Готова вернуться в настоящее?» Десять минут прошли в обсуждении разных вопросов, касающихся ее физического и умственного состояния, как на обычном приеме у врача. Я не подумаю, что пациентка только что вернулась из путешествия во времени. «Проблем с памятью нет?» — спросил Беккет, глядя куда-то мимо экрана. «Вероятно, изучал биометрические данные». «Нет? Наверное, помог препарат». «А, релиф!» «Приятно слышать!» — наклонил голову Беккет. На лице его появились морщинки, а в глазах любопытный блеск. «Кстати», — оживился он, — «хотел спросить вас об этом препарате. Мы обсуждали его долгосрочную эффективность с ведущими учеными проекта. Они приходили к нам на экскурсию пару месяцев назад. Отличная команда». Кендра была хорошо знакома с препаратом, ей приходилось вводить его себе самой и, кроме того, записывать протоколы. Однако об ученых из данного проекта она слышала впервые. «Скажите», — продолжил Беккет, «вам знакомое имя Марианна Пинеда». Кендра задумалась. Странный вопрос. Имя ей ни о чем не говорила. Почему Беккет спросил? Очередная проверка памяти. Она старалась припомнить, но в голову ничего не приходило. «Нет», — ответила Кендра, — «а кто это?» «Да так, одна сотрудница. Думал, вы ее знаете». Беккет откинулся в кресле, скрестив руки над головой и несколько секунд молча смотрел в экран. «Что ж», — улыбнулся он, — «виноват. Ошибся».